что он может навсегда потерять ее. «Я знаю, ты добьешься успеха», — успокаивала его Террения. Теперь оставалось всего три недели, а Сэмюэль был по-прежнему так же далек от решения своей проблемы, как в самом её начале. Как-то поздней ночью в конюшню к Сэмюэлю прибежала Террения. Обняв его, она сказала...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 Перед мысленным взором Сэмюэля предстал ее великолепный дом с просторными комнатами, слугами, поддерживающими их в идеальном порядке. И затем он представил свою маленькую убогую комнатенку, в которой они жили втроём с отцом и тетушкой, и сказал, «Это волнует меня, Терене». Она вырвалась из его объятий и убежала.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 Последней из них была лихорадка, сопровождавшаяся удушливым кашлем, воспалением гланд и кончавшаяся мучительной смертью. Врачи не знали толком ни причину ее возникновения, ни способов борьбы с ней. Болезнь сварила с ног и отца Исаака. Когда Сэмюэль узнал об этом, он поспешил к своему школьному товарищу. «Был врач», — плача рассказывал тот Сэмюэлю, — «сказал, что ничем не может помочь». Сверху доносился мучительный надрывный кашель, которому, казалось, не будет конца. — У меня к тебе просьба, — сказал Сэмуэль. — Достань мне носовой платок твоего отца. Исаак в недоумении уставился на него. — Что? — Только обязательно захарканный. И смотри, бери его осторожно, там полно микробов. Часом позже Сэмуэль на конюшне осторожно соскреб мокроту с платка,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 сэмюэл так никогда до конца и не понял, на чьей же стороне был бог, на его или на стороне Лотты. Но старая умирающая лошадь выжила даже после самых больших доз, и Сэмюэль получил первую порцию антитоксина. Теперь оставалось уговорить отца Исаака согласиться, чтобы ему ввели сыворотку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 Приступы удушливого кашля сотрясали его истощенное тело, и ему становилось все хуже и хуже. Было ясно, что он умирает. Сэмюэль набрал в грудь побольше воздуха и сказал, «Мне надо поговорить с тобой и твоей матерью». Оба, и мать, и сын не верили в целительную силу содержимого маленького пузырька, который прихватил с собой Сэмюэль, но либо это либо смерть кормильца, и они решились на укол, так как все равно терять было нечего. Сэмюэль ввел сыворотку от Суисака. В течение трех часов он неотлучно находился у постели больного, но никаких признаков улучшения не заметил. Сыворотка не подействовала. Если и подействовала, то в худшую сторону припадки явно участились, И, наконец, избегая встречаться глазами с Исааком, он ушел домой».